Глава одиннадцатая. Я огляделась, привыкая к мысли о том, что все случившееся со мной за последние три дня было наваждением и дурманом. Кто на самом деле этот человек и чего он хочет от меня? Вот только он ведь действительно выглядел, как герой моих девичьих грез, И как бы я сейчас не пыталась убедить себя в обратном, тот первый поцелуй был настоящим поцелуем. И мне теперь придется жить с этой мыслью. Сейчас некогда об этом думать, минуты вбегали. «Скай!» — крикнула я. Муж оставался в гостиной, упал в кресло и уже не смог подняться. Он ведь знал, чувствовал, что с едой что-то не то, но безропотно принял яд из моих рук. «Скай!» – я затормошила его, пытаясь привести в чувство. «Нам надо уходить!» Он открыл глаза, но я видела, что даже не может приподнять головы. Однако по моему встревоженному голосу он все равно о чем то догадался. «Уходи, Ри!» – тихо сказал он. «Я сейчас!» – отрывисто бросила я. Я побежала в кабинет. «Этот человек, если он человек, проводил здесь больше всего времени. Может быть, здесь отыщется подсказка, кто он и как можно от него защититься?» В кабинете царил хаос. Все выглядело еще хуже, чем в первый раз. Флаконы с настойками валяются на столе в беспорядке, вперемешку с документами. Всюду такая грязь. И снова вернулся запах. Он был такой сильный, что глаза слезились. Как же я раньше не замечала? Трясущимися руками я зажгла свечи и огляделась, не зная, с чего начать. Наверное, пытаясь он сохранить что-то в секрете, не стал бы держать на виду. Но, возможно, и далеко убирать бы не стал. Не слишком-то он меня опасался. Ящики стола. Они всегда были плотно задвинуты, но на ключ не запирались. Я одернула один. Он пошел туго, точно им пользовались крайне редко, но все же выдвинулся вперед. И здесь какие-то тетради. Я выкинула их прямо на пол. На дне ящика обнаружился овал, блеснувший металлом при свете свечи. Я вытащила его и застыла. Я держала в руках портрет миниатюру, изображающую худенького паренька лет двадцати с небольшим. Художник был мастером своего дела и героя миниатюры нарисовал с потрясающей точностью. Ничем не примечательный рыжий молодой мужчина, чье лицо усыпано веснушками. Дрожащими руками я перевернула овал. Дорогому отцу от вегорда! гласила надпись, сделанная красивой вязью. Не всякая девушка любит рыжих дорябых, сказала торговка, а она-то уж всех жителей города хорошо знала. Портрет выпал из моих онемевших пальцев. Но если это Вегард, то кто все это время находился в доме рядом с нами? Я тряхнула головой. Времени мало, надо продолжать поиски. Следующий ящик поддался лучше, и снова внутри обнаружились тетради. Вероятно, человек, притворяющийся Вегардом, не врал о том, что обнаружил записи покойного лекаря. Но можно ли полностью доверять его словам? Взгляд упал на какой-то комок, запиханный в угол ящика. Я вытащила, развернула и вскрикнула. Салфетка, пропитанная кровью ская. Он не выбросил ее. Но не это оказалось самым жутким. Я видела на ней следы зубов. Он откусывал от салфетки куски и ел их. И доел бы позже ее всю целиком, я уверена. И только теперь сообразила, что ни разу не видела, как ест Вегард. Нет, не Вегард. Тварь, у которой не было имени. На кухне запустения точно там никто не бывал вот уже несколько месяцев. Торговка на рынке говорила, что лекарь покупал мясо с душком. И что же он с ним делал в таком случае? Я закружилась по комнате, глядя под ноги, шестым чувством ощущая, что если он не покидал кабинет, то, вероятно, здесь есть еще какой-то выход. Откинула ковер, так и есть. В глаза сразу же бросилась дверь подпала. Дернула железное кольцо, и откуда только силы взялись. И тут же закашлялась от запаха смрада, поднявшегося из темного провала. Вниз вели ступени. Надо ли спускаться и терять на это драгоценное время? Но вдруг именно здесь стоит ответ на вопрос. Я закусила губу, поставила на верхнюю ступеньку лестницы подсвечник и принялась спускаться, борясь с тошнотой. Под кабинетом обнаружилась кладовка, когда-то, вероятно, служившая лекарю для хранения настоев и лекарственных средств. Здесь было ощутимо холоднее, чем наверху, и воняло так, что дыхание сбивалось. А еще здесь на пустых полках лежало мясо. Некоторые куски совсем сгнили, другие только начинали портиться, и всюду на них были следы зубов. Он... Оно, это существо, ело гнилое мясо. Мое сердце рвалось из груди, так сделалось жутко. Но внизу ожидало кое-что более страшное, чем просто испорченное мясо. Я сначала решила, что это груда тряпья. Башмаки, старая куртка, брюки свалены в углу. Подошла, пригляделась и закричала. Прислонившись к стене погреба, сидел мертвец. Мужчина, умерший так давно, что превратился в мумию. Пергаментная кожа обтягивала скулы, рот разинут в последней жуткой ухмылке. И только волосы со временем не потеряли цвет. Рыжие волосы. «Рыжие-рыжие волосы! Так вот ты где, настоящий вегард нер Я не помню, как выбралась наружу, как захлопнула крышку и налегла на нее всем телом, будто бы мертвец из погреба мог последовать за мной. Нет, вовсе не мертвеца, стоило мне сейчас опасаться. В дверях появилась качающаяся фигура. Сердце обмерло, но я тут же поняла, что это Скай. Поднял меня на ноги, прижал к себе. Я видела, он и сам едва держится. «Скай, я отравила тебя!» – прошептала я. «Скай, прости меня!» Шш, ничего. Он коснулся теплыми губами моих мокрых щек. Нам надо выбираться, Ниари. Да, нам надо скорее уходить. Я не нашла ничего, что помогло бы в борьбе против этой непонятной твари, но это и не важно теперь. Скай очнулся, и мы просто убежим. Мы вышли в коридор. Скай, несмотря на то, что сам еле стоял, буквально тащил меня на себе. Я от всех этих потрясений совсем сдала. Еще секунда, и мы выбрались бы на улицу. А там Скай просто обернулся бы драконом, и мы взмыли бы в небеса, убираясь подальше от этого странного и жуткого места. Но иногда буквально доли секунды решают судьбу. Дверь распахнулась, и на пороге появился Вегард. Мысленно я продолжала так его называть, хотя теперь точно знала, что это странная тварь, занявшая место убитого лекаря. Он увидел меня, Ская, и зашипел. Потом ринулся к нам, вырвал меня из рук Ская, отбросил в комнату и сцепился с моим мужем. «Окна. Надо попытаться выбраться и позвать на помощь». Я рванула за навески и увидела, что все окна убраны решетками. Проклятие! В коридоре раздавался такой грохот, словно стены вот-вот рухнут. Скай такой сильный, он победит, обязательно! Я до боли закусила губу. Вот только сейчас он отравлен и едва держится на ногах. Я должна помочь, что-то сделать. Я вспомнила о сумке лекаря и инструментах. Кажется, в последний раз я видела ее на столе. Пара ударов сердца, и в моей руке оказался длинный острый скальпель. Я даже не сомневалась, что решусь воткнуть его в спину этого существа. «Если уж я выверну прикончила, то хватит смелости и теперь». Я выбежала в коридор и увидела, что Скай прижимает Вегарда к полу. Почти одолел его, мой дракон. Я не сдержала облегченный вздох, и муж обернулся. «Ри, на выход!» Теперь я могла обойти их и осторожно пошла вперед. Полу открытая дверь в метре от меня, краешек звездного неба в проеме, почти свободно. Я не знаю, как произошло то, что произошло. Это случилось так быстро, так непоправимо быстро. Вегард сделал мощный рывок дотянулся до меня кончиками пальцев и швырнул на пол. Скальпель вылетел из моей руки и заскользил по полу прямиком в ладонь Вегарда. Взмах, еще один. И Скай, захрипев, стиснув, распоротую грудь, рухнул на пол. Я кричала так, что думала, у меня сердце остановится. Но, к сожалению, даже сознание не потеряла, продолжая видеть все отчетливо и ярко. Вот только ноги отказались идти. Я сползла по стене и увидела, как Вегард окунул пальцы в кровь моего мужа, облизал их, и еще, и еще раз. Он с трудом оторвался от Ская и то лишь потому, что я медленно поползла в сторону выхода. Зубы стучали от ужаса. Вегард, вернее, создание, притворяющееся им, зашипел, перешагнул через тело моего мужа и подхватил меня легко, словно щепочку, закинул на плечо и вышел прочь из дома. У крыльца стояла крытая повозка. Я надеялась, что на козлах сидит возница, и тогда я буду умолять его о помощи. Но, видно, вегард нанял только повозку и лошадей. Управлять он станет сам. Он швырнул меня на сиденье, А после крепко-крепко, так что я вскрикивала от боли, стянул веревками руки и ноги и привязал к ручке двери. Карета быстро помчалась по мостовой, подскакивая на камнях и кочках. Я кричала и звала на помощь, а потом поняла, что никто не поможет. Уже никто не поможет. Тот, кто готов был на все ради меня, кто погиб спасая, больше не придет. Скай, скай, скай, шептала я, роняя слезы.